Иосиф отнюдь не обольщался относительно причин, побудивших Гая, барца Арона пойти с ним на мировую. При всем презрении, которое иудеи выказывали Иосифу, они и раньше все же неоднократно обращались к нему, когда нужно было подать жалобу или добиться при дворе какой-нибудь милости. Но та откровенность и беззастенчивость – С какой этот человек высказал свои побуждения, рассердило Иосифа. Он слушал, высоко подняв брови. «Я сделаю, что смогу», — ответил он коротко. Находчивый доктор Лициний заметил недовольство Иосифа. «Я прошу уделить мне ваше внимание еще по одному вопросу», — сказал он быстро, очень любезно. Иосиф почти против воли отметил, как сильно изменился к лучшему этот когда-то несколько аффектированный человек. Вероятно, его отшлифовала Ирина. Иосиф чуть было сам не женился на дочери богатого фабриканта мебели. Она относилась к нему с пламенным обожанием во время его первого пребывания в Риме, когда он, солдат Ягве, обретший милость его... Хотел идти сражаться за свою страну. Насколько иначе сложилась бы вся его жизнь, если бы его женой стала Ирина. Он, вероятно, остался бы тогда в Риме, никогда бы не командовал армией и не привел бы ее к гибели. Никогда не сидел бы он за одним столом с императором и принцем. Он жил бы теперь в Риме богато, спокойно, Был бы писателем, имел бы умеренные грехи и умеренные заслуги, пользовался бы всеобщим уважением, так же, как этот доктор Лициний. Тихая, серьезная Ирина оберегала бы его от сумасбродных поступков. Он совершал бы свои подвиги в воображении вместо действительности и довольствовался бы тем, что их описывал. Может быть, он даже немного завидует доктору Лицинию, но в глубине души он доволен, что именно Лициний женился на Ирине, а не он. Теперь уже решено окончательно, пояснил свои слова доктор Лициний. Моя велийская синагога будет снесена, когда император там начнет строиться. Я слышал от стекладува Алексия, что вы не оставили нашего намерения построить для тех 70 свитков Торы, которые вы спасли из Иерусалимского храма, особую синагогу. Конечно, и мы собираемся возвести новую молельню на левом берегу Тибра вместо Вилийской. Так вот, мое предложение – давайте строить вместе. Было бы очень хорошо, если бы эта новая синагога носила имя Иосифа, Иосиф слушал его изумленно. Как евреи с левого берега Тибра, самые знатные евреи Рима, действительно желают, чтобы новая синагога носила его имя? Они серьезно хотят с ним помириться? Правда, доктор Лицини хороший человек, он, в сущности, всегда сражался на одном фронте с Иосифом. Он сам пишет теперь по-гречески трагедии, заимствуя для них сюжеты из Библии, и ортодоксальные богословы прощают ему эту опасную затею только от того, что он зять Гая Барцарона. Разумеется, было бы замечательно, если бы Иосиф стал главой аристократической римской синагоги. Но все же не следует торопиться». Может ли он, если даже даст согласие, уклониться от обрезания своего сына Павла и от того, чтобы сделать его иудеем? И не одно это. Где ему взять средства для достойного взноса на постройку такой синагоги? Из славы писателя денег не выжмешь. Могу я подождать с ответом «Недели две-три?» — спрашивает он нерешительно. «Но ваше предложение», — добавляет он поспешно, «и в его лице и голосе появляется то сияние, которое привлекает к нему все сердца, доставило мне огромную радость. Благодарю вас, доктор Лицений! и он протягивает ему руку. В эти дни после окончания своей работы Он был счастлив. Он забыл о том, что ему предстоит еще урегулировать свои отношения с секретарем Финеем. Забыл о том, что жена и сын от него отдалились. Ибо все остальное складывалось именно так, как ему хотелось. Евреи помирились с ним, и на палатине его встречали радостно. Аудиенция была ему назначена на один из четвергов, День, оставленный императором для приема друзей и близких. И Тит к официальному приглашению собственноручно приписал, что рад возможности опять обстоятельно поговорить с Иосифом.